Знамение или знамение. Как-то в одном журнале читал я любопытную статью о том, как в перестроечные годы люди переходили из профессии в профессию. Экономисты становились журналистами, историки – экономистами, актеры – рестораторами, а учителя – бухгалтерами. И было это, полагал журнал «Знамение времени». Знамение времени. Чаще мы слышим совсем другое ударение – знамение. Почему это так непонятно? Все, но решительно все словари, начиная с «даля», ударение ставят исключительно на «а» – знамение. Это такой знак, примета, признак. Знамение могут назвать явление природы или чудо, которое знаменует, доказывает, предвещает что-то. Есть еще более красивое, забытое сейчас слово – глагол знаменать или, что более понятно нам, «знаменовать». То есть подавать знак, помечать, обозначать. Отсюда, кстати, всем нам знакомые «знаменитый». Ведь что такое «знаменитый»? Вернее, кто такой? Это ознаменованный чем-то. Но и это еще не все. «Знамя» мы забыли. Слово известно с 14 века, это по меньшей мере. «Знамя» — это, во-первых, было отличие или знак отличия. Во-вторых, это был отличительный знак собственника на шкурках зверей, например. Называли «знаменем» и Пошлину. Ну и, наконец, воинское знамя. Вот так все сходится к одному корню. Но мы, собственно, сейчас не про этимологию, то есть не про историю слов, мы всего лишь про ударение. А вот здесь все просто. Знамение и только знамение. Никаких вариантов нам никто никогда не предлагал. Знамение времени или небесное знамение все равно знамение. Знамение.